растворяли их, другие же разными способами убивали тот или иной микроб. Перед Чейном открылось огромное поле для исследовательской деятельности. Микробный антагонизм. Флори и Чейн обсудили эту тему. Из всего прочитанного Чейн нашел самым интересным сообщение Флеминга о пенициллине, которое тот сделал в 1929 году. Из этого труда Чейн узнал, что существует вещество, наделенное многообещающими антибактериальными свойствами. Это вещество имело перед лизоцимом то преимущество, что оно уничтожало болезнетворные микробы и к тому же, по утверждению Флеминга, не оказывало токсического действия на организм. Продолжая изучать литературу, Чейн убедился, что были приложены серьезные усилия, чтобы выделить и очистить пенициллин. Чего нельзя было сказать о других веществах, но все усилия оказались тщетными. Чейн готов был взяться за эту работу, но она требовала довольно больших денег, а их не было. Как-то пересекая с флори прекрасный университетский парк, Чейн спросил своего руководителя: нельзя ли получить из Рокфеллеровского фонда несколько тысяч долларов. Английский медицинский научно-исследовательский совет предоставлял небольшие субсидии в 50-100 фунтов, но это ничего бы не дало ученым. Флори сделал запрос и через некоторое время сообщил Чейну, что если представить интересный план биохимической исследовательской работы, вероятно, можно будет добиться дотации. Чейн ответил, что нет ничего легче и сразу написал для Рокфеллеровского фонда меморандум, в котором он предлагал три темы змеиные яды» Факторы диффузии и бактериальный антагонизм. План был рассчитан на 10 лет. Флори одобрил меморандум и через несколько месяцев радостно сообщил Чейну, что фонд утвердил субсидию в 5000 долларов. Это была чудесная новость. Теперь работе лаборатории биохимии не угрожала остановка из-за отсутствия смехотворно маленьких сумм, необходимых для покупки требующейся аппаратуры. Шейн приступил к исследованию пенициллина в начале 1939 года. Летом он уехал в отпуск в Бельгию. Когда он вернулся, уже была объявлена война. Почему он начал с пенициллина? Флори с Шейном решили, что будут изучаться три вещества. Один из ферментов — пиоцианазу, антибактериальные вещества, выделяемые актиномицетами — Позже исследование этих веществ увенчалось открытием мощных антибиотиков, в том числе стрептомицина. И пенициллин. У пенициллина по сравнению с остальными веществами было много преимуществ. Его уже изучали во многих аспектах, выяснили, что он не тактичен. И хотя он был не стоек и не поддавался очистке, его, по крайней мере, было легко добывать. В институте Дённа имелся штамм пенициллиума. Вот как он туда попал. В 1935 году, когда Чейн только приехал в Оксфорд, как-то в коридоре навстречу ему попалась одна из лаборанток. Она несла бутыли Ру с плесенью. Чейн не обратил особого внимания на эти культуры. Но сообщение Флеминга навело его на мысль, что бульоны, которые были у лаборантки, возможно, имели отношение к пенициллину. Он поговорил с лаборанткой И она рассказала, что была ассистенткой Дрейера, предшественника Флори, что Дрейер занимался бактериофагами, вирусами, обладающими способностью уничтожать бактерии, и хотел исследовать, не является ли и пенициллин таким фагом. Он попросил Флеминга прислать ему штамм пенициллиума, и тот, как всегда обрадовавшись, что кто-то заинтересовался пенициллином, исполнил его просьбу. Дрейр вскоре убедился, что пенициллин не факт, но сохранил его для других исследований. Чейн попросил сотрудницу дать ему этот штамм. Тогда Чейн ничего не знал о плесенях. Он с трудом научился обращаться с этими капризными колониями. Казалось, нет возможности добиться определенного результата. Пенициллиум то выделял пенициллин, то не выделял. Дело в том, что штамм Флеминга подвергся изменениям. Чейн убедился в чрезвычайной нестойкости этого антибактериального вещества, но это лишь подогрело его любопытство. Химики, пытавшиеся до него выделить чистый пенициллин, говорили, что это вещество исчезает, пока на него смотришь.